Глава четвертая. Надежда. А ей сегодня 39. Отмечать не будет. Зачем? Замужние подружки, их две, давних, еще из школьной жизни, обремененные семейными проблемами и детьми, после третьего бокала шампанского начнут ее обнимать, целовать в макушку и сочувствовать. «Бедненькая ты наша! Да что же это делается? Такая красавица, и никто не берет, а жизнь проходит!» а дальше общее, пьяно-слезливая, местами нелогичная. Все мужики-козлы и сволочи. Уж лучше быть одной, чем тащить их на своем горбу. Дети непослушные и непонятно кем избалованы. Свекрови мигеры. И уже на посошок пьяные поцелуи в коридоре мимо уха. Ты давай того, живи, подруга, все окей, мы рядом. И так уже лет пятнадцать подряд. Ничего себе, это сколько же она так живет, отмечает каждый год свой день рождения и свято верит, что в следующем году будет все по-другому. Все, хватит. Надо что-то менять. С надеждой на изменения она, захлопнув дверь, вышла на улицу. Этот резкий хлопок прозвучал, как выстрел в будущее. Направилась в парк. Сентябрьское солнце, сохраняя летнюю щедрость, раздавало прохожим свое тепло. Его ленивые лучи коснулись и ее лица. Как же хорошо... «Господи, как же хорошо, тепло, уютно под его лучами!» Висев на скамейку, она смотрела на прохожих и пыталась угадать, что привело их в парк. Складывался интересный сюжет, сотканный из чьих то взглядов, улыбок, разговоров, спешки, бега или, наоборот, неспешного созерцания. Ладно, она убежала от себя в свой день рождения. А вот этот мужчина с резвым мальчиком, она встречается с ним в этом парке уже второй год. Почему он грустный? И почему глаза его словно присыпаны болью. Он всегда смотрел на нее как-то странно, будто знал ее давно, а подойти заговорить боялся. Надеялся, что ли, что она подойдет? Машинка мальчика оказалась рядом с ее скамейкой. Ребенок подбежал, взяв игрушку, поднял на нее глаза и вдруг тихо спросил Вы, моя мама? От этого доверчивого взгляда нельзя было отвернуться, и промолчать нельзя. Она вопросительно посмотрела на мужчину, в глазах его увидела надежду.